Глава тридцать Она ждала. Кайден издалека увидел окно и женщину на нем сидящую. И сердце забилось в груди, и губы сами растянулись в улыбке. Все-таки ждала его. Он легко вскарабкался по плетям, которые стонали, но одержались. И, оказавшись рядом, протянул водяную лилию. А Катарина приняла, и, наверное, это ничего не значило, но... «Я тебя украду», — сказал Кайден, забираясь на подоконник. Только до утра. Она коснулась губами хрустальных лепестков. «Странно, почти не пахнет». «Это потому, что луна еще не показалась». «До утра. До утра еще так далеко, и в то же время он чувствовал, как стремительно уходит время». И кровь его желала действия. Она шептала о ночи и сверчках, о том, что если Кайден желает совершить безумство, большое или малое, сейчас самое подходящее для того время. И надо спешить. «Мне переодеться?» Тихо спросила Катарина. «Зачем?» «Чтобы тебе красть было удобней». На ней был домашний халат, наброшенный поверх тонкой батистовой рубашки. «Да, пожалуй». Кайден почувствовал, что краснеет, чего с ним с детства не случалось. И надо бабушке отписать, спросить, что любит его королева. Или не стоит. Бабушка умна, она не станет задавать ненужных вопросов. Но вдруг кто-то другой увидит письмо. Катарина исчезла за ширмой, чтобы появиться вновь в мужской одежде. «Неприлично, да?» – как-то обреченно поинтересовалась она – и свет, от нее исходивший, будто ослабел. «Красиво!» — ответил Кайден и подхватил ее на руки. Закружил, повинуясь порыву души. Зарылся носом в волосы, убеждаясь, что не растеряли они своего волшебного медового аромата. «Ты чудо!» «Я королева!» — поправили его. «Только невезучая». «Неправда!» «Спуститься поможешь?» Она все-таки выбралась из его объятий, и Кайдену захотелось поймать ее вновь и унести не к пруду, а в свой дом, где, как он надеялся, безопасно. А Катарина уже легла на подоконник, пытаясь нащупать подходящую ветку. Кто же так слазит? И пришлось ловить, помогать, отпускать и снова ловить, касаться в темноте ее рук, белых, как лепестки лилии, И опять отпускать их, украв талику тепла, а уже на земле он успел первым. Кайден подхватил женщину, чудесней которой во всем мире не было, и держал, стоял и держал, просто потому, что мог. А, -а, -а, -а мы так и будем здесь, поинтересовалась она шепотом, прямо под окнами. Нет, он подготовился и уже сходил к пруду. Оставил под шиповником плед и корзинку, куда собрал все, что под руку подвернулось. Нет, можно было и кухарку попросить, но она бы не стала молчать. А слухи? Кайден не хотел обидеть ту, что так доверчиво прижималась к его плечу, пусть даже слухами. И, перехватив тонкие пальцы ее, Кайден сказал «Идем». «Глаза закрывать?» «Тогда я тебя понесу, а то ведь споткнешься». «Не надо». «Я сама». Она шла и не отставала, и в какой-то момент сорвалась на бег, словно сбросив разом все путы приличия, ее окутывавшие, и уже почти добралась до пруда, когда все-таки споткнулась и упала. Правда, тотчас перевернулась на спину и раскинула руки, уставилась на небо. А звезды смотрели на нее и верно тоже думали, что другой такой нет. И были правы. «Земля холодная», — предупредил Кайда, опускаясь рядом. «И трава мокрая, но пускай. Я хочу, чтобы так. Я ни разу вот так, в жизни ни разу, представляешь, не лежала на холодной земле, и на мокрой траве тоже, и на звезды не смотрела. То есть смотрела. Генрих как-то решил сам составить собственный гороскоп». «А он верил в гороскопы?» Небо нависало хрустальным куполом, в котором горели искры-звезды, и они были так близки, что, казалось, протяни руку и сорвешь. Кайден протянул, но не дотянулся. Верил, гороскопы ему обещали долгую жизнь, славные победы и достойного наследника. Звезды дразнили, а женщина, головы которой он касался макушкой, тоже руку вытянула. Насчет последнего не солгали. Застрекотали сверчки. «Какой он?» «Кто?» «Король». «Который?» «Прошлый и нынешний». Наверное, не стоило задавать такие вопросы. Она не любила вспоминать о прошлом. И теперь вот руку опустила, оставив звездам небо. Сама же села, обхватила колени. «Знаешь, все меняется. Там я была другой». Совсем-совсем другой, тихой, незаметный, особенно после возвращения. Думалось, что если я никому не стану мешать, про меня забудут. И на всех смотрела тоже, будто сквозь мутное стекло. Мне казалось, что он другой, Джон, совсем-совсем другой, ничуть не похожий на отца. А теперь я понимаю, что я все это придумала. «Тебе он был неприятен?» Кто Генрих? Пожалуй, да. Он казался мне не просто старым, древним. Знаешь, на портретах его рисовали так рисовали, что он казался молодым и сильным, здоровым, но от него пахло потом и болезнью. Он много ел, очень много, и руками. Он полагал, что вилки и ножи это глупости, и в его присутствии есть руками приходилось всем. Катарина вскочила и велела. «Догоняй!» Оно полетело по траве, и венчики ночных цветов тревожно закачались, зазвенели, будто подстегивая Кайдана. «Догоняй, догоняй, догоняй! Скорее, пока есть силы, пока еще можешь! Лови, а поймав, спрячь, чтобы никто не нашел!» Он и догнал ее, и обнял, прижимая к себе, слыша, как судорожно стучит ее сердце такое маленькое и горячее а она рассмеялась и встав на цыпочки потянулась к его губам коснулась и отпрянула я глупости творю да ночь самое подходящее для того время он наклонился и сам дотянулся до нее губы катарины имели вкус меда и она ответила на поцелуй неловко словно стесняясь и себя и чувство этого, которое полагало запретным. А Кайден не позволил ей отступить. И лишь когда разжал объятия, Катарина сделала шаг к воде. В детстве я была очень послушным ребенком. Она села на край берега, и ноги почти коснулись темной воды, в которой колыхались лилейные звезды. Мне так хотелось порадовать маму, и отца, и... Она махнула рукой. «Генриха я, если честно, боялась, и, наверное, он чувствовал что-то такое, хотя искренне был убежден, что я его люблю, что все его жены его любили, и не только жены. При дворе много женщин, и далеко не все так уж озабочены вопросами морали». Катарина потерла запястье о запястье, и кожа вспыхнула темными искрами которые, правда, исчезли прежде, чем удалось разглядеть их. «Джон, пожалуй, он красивый. Раньше я не слишком задумывалась. Мы встретились впервые на свадьбе. Тогда он еще был любимым сыном короля, единственным наследником». Катарине было совсем не стыдно за украденный этот поцелуй. Всего один. Один поцелуй — это ведь немного. Ей просто хотелось проверить, и вправду ли целоваться так приятно, как о том шептались фрейлины, полагая, что она слишком безразлична, чтобы прислушиваться к их разговорам. Что ж, следовало признать, фрейлины были правы. Он был старше меня на пару лет всего, Но многие говорили, что именно Джону следовало бы жениться на мне, а не Генриху. И мой муж слышал. Еще фрейлины говорили об иных поцелуях, куда более постыдных. И Катарина поспешно отогнала и призрак мысли, уцепившись за рассказ. Странно, но никогда-то и никому не рассказывала она о той своей жизни. А теперь вот... Кайден рядом, сел осторожно, точно опасаясь спугнуть ее. Точно она, Катарина, птица, которая улетит от одного неосторожного движения. И руку ее нашел, накрыл своей. Генрих многое слышал и сам, но куда больше доносили до него люди, стремясь выслужиться. Именно тогда в голове его и возникла мысль, что Джон желает большего, чем титул наследника». Это не было любовью с первого взгляда, и со второго тоже. Для такой любви Катарина кажется чересчур практична и слишком хорошо воспитана. Но, наверное, если бы... если бы они просто встретились, к примеру, на зимнем балу, или на репетиции балета, который так любил Генрих, если бы она не была невестой короля, а Джон не был бы наследником престола... Слишком много условий, но, быть может, где-то в другом мире, пусть и воображаемом, все бы сложилось. А так? Мы редко встречались. Я вообще покидала отведенные мне покои лишь тогда, когда этого желал Генрих или требовал этикет. Но и тогда меня окружали люди, много людей, и все следили за каждым моим шагом. «Стрекотали сверчки». Подпевали, не иначе. И Катарина слушала их, наслаждаясь каждой минутой украденной ночи. «С Джоном проще. Ему было разрешено навещать меня. Мы ведь как-никак родственники». Темнота спрятала кривую усмешку. Во всяком случае, были ими, пока он не связался с Гледстонами и не вляпался в этот заговор. Тогда Катарине все казалось неимоверной глупостью, ошибкой. «Разве мог Джон поступить подобным образом? Подвести отца, задумать дурное? Конечно, нет. Его обманули, втянули, одурманили». «Однажды, уже ночью, он появился в моих покоях. Да, раненый. Темнота закружила. Тогда горели свечи. Генрих недолюбливал кристаллы, и поэтому в покоях Катарины всегда ставили множество свечей» чтобы, если вдруг мужу вздумается навестить ее, уже утратившую, как поговаривали, привлекательность, она могла бы погасить кристаллы и не остаться при этом в темноте. Робкий стук, хриплый голос. Он спросил, одна ли я, а я как раз отослала Фрейлин. Случайность, не более того. Они меня очень раздражали, особенно одна, которая вела себя так, будто уже стала следующей королевой. Джон ввалился в комнаты, просто упал за порогом, весь в крови, и попросил о помощи. И еще никого не звать. Просто перевязать его, и он бы ушел. Собирался. Не вышло. Не вышло. Я остановила кровь. Катарина прижала запястье свободной руки к щеке. Тогда у меня еще оставались какие-то амулеты и силы. Перевязала и убрала горячку. И я тоже, простой, но довольно эффективный. Катарина надеялась, что у нее получится говорить спокойно, с должной долей отрешенности. Вот только не отпускала ощущение, что Кайден слышит куда больше, чем она хочет сказать. И потому сжимает ее пальцы, нежно, будто успокаивая. А она и успокаивается. Он потерял сознание, И когда пришли, я не нашла ничего лучше, чем спрятать его под кроватью. «Конечно, нашли сразу. Достаточно сложно солгать, что ты ничего не видела и не слышала, когда на ковре расплывается пятно крови. А я поняла, что его убьют. И сказала, что желаю сопровождать, что решать судьбу Джона должен только король. Он остался недоволен». «Король?» «Одно дело, если бы Джон погиб в схватке». Его бы объявили заговорщиком, отрешили от титулов и так далее. За мертвого никто не стал бы драться. И совсем другое – суд над живым, над единственным наследником». Генрих кричал. Катарина никогда прежде не видела его столь разъяренным. Пусть и гнев его был направлен вовсе не на Катарину. Стоит ли гневаться на женщин, которые слишком глупы, чтобы понимать, как нужно действовать правильно? Джона отправили в королевскую башню ждать суда. С ним пяток целителей и наблюдатель от совета. Совет и не позволил ему умереть. Да, они все боялись Генриха, но и остаться без короля им тоже было страшно. А Генрих... Было понятно, что осталось ему недолго. А ты? Я? Мне просто запретили выходить из комнат. А потом, где-то через год или полтора когда стало понятно, что, несмотря на все усилия, я не способна зачать, объявили виновной в преступной связи. Джон к этому времени как раз сбежал, укрывшись где-то на севере, думаю, не без помощи моего отца. Слишком уж быстро и вовремя Джон появился потом. Да и поддержали его многие, почти все. А так не бывает, если никто не готовится к возвращению и к поддержке. Катарина обхватила себя руками. «Тебя судили?» «Нет, собирались. Если бы дело дошло до суда, я бы здесь не сидела». Она потерла плечи ладонями, прогоняя холод. К делу готовились. На мое счастье, Генрих желал, чтобы все было по закону. А значит, нужно было найти свидетелей и обвинителей, доказать, что я и вправду была виновна. Пока искали, Генрих заболел и стало не до меня. Он болел долго, а я ждала. Каждый день ждала, что он просто отдаст приказ, что... И все длилось и длилось, день за днем, месяц за месяцем. Она не станет рассказывать о первых днях, когда искренне полагала, что все произошедшее — недоразумение. Что Генрих поймет, что он просто не дал себе труда разобраться с обвинениями, Ведь очевидно же, сколь нелепы они. я о вере в отца, который не мог бросить Катарину, но бросил. О бессоннице, о кошмарах, о плаче за каменной стеной, очевидно, слишком толстой, чтобы сквозь нее проникали звуки. Или о печальной колыбельной, которую пели кому? О божинах что доставляли с королевской кухни, и служанках, приходивших каждое утро, ведь королева и в заключении должна выглядеть соответствующей высокому своему положению. О черточках на сыром шелке, которыми Катарина пыталась считать дни. О вещах. Их приносили по первой же просьбе. И это испугало, пожалуй, больше визита палача. Будто она, Катарина, взяла и бездомно потратила последнее свое желание. «Нет». Об этом она промолчит. Потом, когда Генриха не стало... Я знаю, были те, кто все же требовал моей казни. Не потому, что верили в мою вину, но лишь желая избавиться от сложностей в наследовании. Но тут уж отец запретил. А потом появился Джон. Он пришел ко мне и сказал, что я могу быть свободна, что суд состоялся, и клеветники наказаны, а я... «Я могу взять и вернуться во дворец. Правда, придется носить траур». Кайден обнял ее и коснулся губами шеи, осторожно подул, что было и щекотно, и приятно. И не спросил, стала ли она любовницей Джона, хотя вопрос этот явно его мучил. Не только его. «Нам предстояло продемонстрировать единство. Мы оба шли за гробом короля». И рука об руку стояли в часовне. Мы появлялись вместе на совете. И я во всем поддерживала Джона, потому что ему нужна была поддержка, как и мне. Союз слабых. Разве королем может стать слабый? Выходит, может. Катарина никогда не задумывалась над таким вопросом. Но Джон быстро завоевывал людей. Он как-то сумел примирить и давних врагов и разрушить слишком опасные союзы. И подмял совет, а тот и не заметил. Это заняло время, но он стал настоящим королем. А ты? А я? Я вновь всем мешала. И, наверное, сложно объяснить, чем именно, потому что Катарина сама не до конца понимает. Просто так сложилось. Мы не были любовниками. Катарина потянулась к воде, и, преодолевая безотчетный страх свой перед коварством этой стихии, коснулась ее пальцами. Могли бы стать, пожалуй, определенно могли бы, в других обстоятельствах, но Джон достаточно осторожен, чтобы не плодить бастардов. Это просто вечер такой, и, возможно, Катарине нужно кому-то рассказать, кому-то, кто умеет слушать и не пытается выразить ни сочувствия, ни осуждения. Она коснулась запястья левой руки, позволяя силе проснуться, а с ней узором, который проступили сложными завитками. Сперва вспыхнул рунный браслет. За ним потянулись тонкие цепочки вторичных структур, переплетаясь между собой. И темно-синий, будто вдавленный рисунок, больше не казался уродливым. Кайден подался вперед, и пальцы его стиснули руку чуть ниже локтя, развернули. «Кто это сделал?» «Придворный маг». Ноздри Кайдена дрогнули. Он смотрел на узоры с таким выражением лица, что... «Отец придумал. Генрих поддержал. Он полагал, что я слишком слаба и поэтому не способна зачать ребенка». Кайден коснулся руки губами и отпустил. Никто не осмелился сказать ему правду, что дело не во мне, а Джон… Джон понимал, что против этого. Катарина высвободила руку. «Любые способы бессильны, что если я забеременею, случится скандал, и ему придется жениться на мне или признать ребенка. А потом, потом, когда появятся другие от законной жены и королевы, может возникнуть нехорошая ситуация». «Убрать?» — тихо спросил Кайден. «Не знаю. Я пыталась разобраться. Я училась, пусть и без учителей, но как могла. Но придворный маг был хорошим мастером». «Был?» «Его казнили. Когда Генрих слег, он решил, что отравлен. Генрих был довольно мнительным человеком, а маг не виноват. Он лишь делал, что приказано». Но, кажется, у Кайдана было свое мнение на этот счет. А на плечи Катарины упал теплый плащ, в который ее завернули и притянули, и обняли, лишив возможности двигаться. «Я тебя поймал». «Поймал», — согласилась она. «И что мы будем делать дальше?» «Не знаю». Кайдан поднял ее на руки, а затем усадил на колени. «Сидеть?» «И только?» «И только...» «Ты тоже не хочешь плодить бастардов?» «Наверное, не стоило бы говорить, но в кои-то веки Катарина ощущала себя в достаточной мере свободной». Кайден ответил не сразу, но все же ответил. «Я не хочу тебя оскорбить».